Глава пятая. Ативерна. Лавери. Бран ехал домой, ехал и улыбался. И было это так непривычно для жреца холыша Губы сами собой складывались в мечтательную улыбку. Семья. не клан, семья. Раньше у него был клан, а вот семьи не было. Жена была, сыновья были. И детьми своими он гордился, и дочь любил. А вот семьи все равно не было. Были союзы, заключенные для выгоды. Были договора, которые строго соблюдались. а любви он не знал. Так и прожил бы жизнь, даже и не подозревая, что она ущербна и неполноценна. Но, Анжелина, если бы она первая не сделала шаг навстречу, если бы не убийцы... Ладно, убийц Бран за это даже простил. Он бы их убил быстро, без мучений, потому что именно благодаря заговорщикам Анжелина оказалась рядом и полюбила его. За что? На этот вопрос у Вирманина до сих пор ответа не было. Душа слишком эфемерная материя, чтобы принимать ее во внимание, но ведь полюбила. Бран смотрел в серые глаза жены и не видел в них лжи. Его любили, бескорыстно и искренне, вот такого с горбом, с его инстинктами хищника, с мантией жреца Холоша, со всеми тайными и загадками. И Бран готов был защищать свой дом и семью всеми средствами. Анжелина и дети. Бран уже представлял, как приедет домой, как повиснет на его шее с радостным воплем Иоанн, как за ним последует Хильда, как улыбнется ему Анжелина. Не бросится, но будет ждать и смотреть. Все же дворцовое воспитание. Другая бы кинулась на шею, а Анжелина просто не может переступить через себя. Не умеет проявлять чувства прилюдно. Но любит. Бран улыбался, но даже мечты о любимой женщине не заставили его стать менее осторожным. И странное, непонятное, не такое, как должно быть движение на крыше дома, привлекло его внимание. Бран шарахнулся в сторону, свистнул арбалетный болт, пробивая плащ. Плащ не седока. Седок успел отшатнуться. Невероятно? Так ведь стрелок должен был шевельнуться, чтобы натянуть тетиву, потом прицелиться, спустить курок. Постоянно арбалет взведенным не подержишь. Может, не выстрелить. Случалось такое. Время буквально несколько секунд, но Брану хватило. Он соскользнул с лошади и спрятался за ней. Прижался, слился с тенями. Хорошо, что уже смеркалось. Интересно, стрелок уйдет или попробует взять его? А еще интересно, кому помешал скромный жрец Холоша? Хотелось бы знать. Опять же, долг платежом красим. Надо и ответный на визит нанести. Можно с кинжалом, без арбалета обойдемся. Ответ на первый вопрос Бран получил очень быстро, когда свистнул еще один арбалетный болт и жалобно заржала оседая лошадь. Только вот Брана уже рядом с ней не было. Упасть на землю, переползти в тень от дома, Затаится? это недолго, это доли секунды. А потом из переулка вышли четверо человек. Бран даже расстроился. Его не уважают. Всего четыре человека? Или стрелок остался на крыше? Нет, вот у одного из убийц арбалет в руках. Это даже как-то обидно. Если б десяток, а то... Где он? Не знает. Калека не мог уйти далеко. «Если Бран что и не любил, так это намеков на его физический недостаток. Ну, горб, ну, хромота, и что? Кому это мешает? Вот он прекрасно со всем этим живет и вас переживет, умники!» И Бран перешел от мыслей к действиям. Свистнули в воздухе короткие метательные ножи, отправленные в полет с двух рук. Сразу двое убийц свалились замертво, двое оставшихся бросились вперед, Свалить гада, пока до них очередь не дошла. Бран встретил их, чем пришлось кнутом. Холодным оружием он тоже владел, но хотелось хоть кого-то взять живым, а лучше парочку, а то вдруг один ничего знать не будет. Да и нервы не железные надо успокоиться перед тем, как домой ехать. Кнут свистнул, заплел ноги третьему убийце, и тот душевно загремел костями по булыжной мостовой. Да так, что в конце полета и шевелиться перестал. Бран на него не особенно смотрел, он кинулся под ноги четвертому. Не ожидающий такого коварства убийца споткнулся и тоже полетел кубарем. Бран еще в полете добавил ему ускорение и пронаблюдал, как бедолага встретился со стеной дома. Стена оказалась крепкой и устойчивой. Она устояла. Бран поднялся и пошел проводить контроль. Двоим уже ничего не надо было. Бран только ножи повыдергивал. Не оставлять же. Хороший метательный нож это как твоя рука или нога. Оставлять подобную ценность на поживу падальщикам никогда. Быстро обыскал. Хм, интересно. В кошельках у каждого по один, два, десять золотых. И кто это у нас с деньгами расшвыривается? Да не на всех десять золотых, а на каждого. Что ж, его ценят. Надо бы встретиться с ценителем, побеседовать. А больше и ничего. Наемник обыкновенный, ничем не примечательный. Таких по любым трактирам десятками. Вот когда Бран пожалел, что не взял с собой ни слугу, ни охрану, но ведь привык на Вирме. Один да один, и не нужно ему никого. Сейчас бы и лошадь привели, и погрузить помогли. Из-за стражей сбегали. Вдруг из тел тоже можно что-то выжить. Бран сноровисто связал двух других, пока еще не пришедших в себя наемников, и тоже обыскал их. Еще двадцать монет с золотом. Так, что же делать? А что тут сделаешь? Бран огляделся вокруг. Переулок словно вымер. Ладно же. Верманин шагнул к ближайшему дому и заколотил в дверь. Откройте немедленно! Молчание. «Я вашу хибару сейчас запалю с четырех концов, и ничего мне за это не будет!» Опять молчание. Бран подумал, что придется выполнить угрозу, и уже полез в карман за кремнем огнивом, но тут дверь приоткрылась. На пороге стояла женщина лет сорока, которая при виде грязного, потрепанного и окровавленного Вирманина тут же упала на колени. «Не убивайте, господин, Альдана им прошу! — Помилуйте! — Не ори, дура! — поморщился Бран. — Ты одна дома. С детками не погубить, господин. Детушки малые! Бран поднял руку, останавливая словесный понос. — Денег хочешь? — Куда и страх делся, господин? — Золотая монета. За то, чтобы кто-нибудь из твоих детушек позвал сюда стражу. Женщина замялась. Золото хотелось, но... Так ведь не пойдут, господин. Место здесь, сами видите. Видел, Бран, видел. Трущобы, чего уж там. Портовый квартал. Но самый короткий путь в порт. Вот он и пользовался, срезая дорогу малым не вдвое. Если через хорошие кварталы объезжать, почитай вдвое дальше, и дольше получится. Неудобно. Два золотых. Кто из твоих детей пойдет? Шерви, господин. Пусть выйдет сюда. Долго ждать крысенка ему не пришлось. Золотом сверкнула монета в пальцах. «Как хочешь, но стражу сюда пригони, тогда получишь две таких». Шерви хитро блеснул глазами. «Задаток бы, господин!» И осекся, когда к его нижнему веку плотно прижалась острие кинжала. «Задаток, говоришь!» Шерви замер, как птичка перед змеей. «Задаток!» Ответом Брану было громкое икание. Отлично, клиент дозрел. Бран улыбнулся, хоть в темноте и видно не было как следует. И улыбка была такой, что голливудские режиссеры встали бы к нему в очередь и платили золотом. Она проняла даже трущобного мальчишку своей добротой и любовью. Если тебе придет в голову идея привести дружков или еще что, — Я подожду в твоей хибаре. Ты своих родных любишь? д, -д да Да-да-да. Вот и не заставляй меня перерезать их подчистую. Бран говорил спокойно и тихо, но так убедительно. Шерви проникся и стоял даже не дыша, не то что не дрожа. Медленно, очень медленно лезвие кинжала убралось от его глаза, а в ладонь легла монетка. «Серебра тебе хватит для задатка. И быстро!» Последнее слово было излишним. Сейчас Шерви обогнал бы даже скакового жеребца. «Не ходит сюда стража? Да он на коленях умолять будет. Он сюда кого хочешь притащит. Что угодно сделает, лишь бы это чудовище убралось из их трущоб. Не был Шерви маменькиным сынком». На своем веку он повидал и поножовщину, и убийства, и трупы, и публичные казни видел, и воровал, и сам под карой ходил. Но вот так это не кто-то из воровых, не свинорез, даже не птицелов. Сноска. Воровые. Аналог уголовники. Воры и грабители. Свинорез. Убийца. Птицелов Торговец живым товаром. Жаргонное примечание автора. В тихую гавань заплыла не акула, а морской змей, искалился сейчас во все клыки, надеясь отведать свежего человеческого мясца. Шерви вспомнил выражение глаз Брана, всхлипнул и припустил еще быстрее. Невозможно, вас бы туда поглядеть в глаза смерти, а вось и стрела бы не догнала. Благо, Брану ждать не пришлось, и получаса не прошло, как по мостовой затопали сапоги стражников. А ругались они, даже Вирманин пару новых слов узнал. Шерви и не надеялся уговорить стражников, а потому он подкрался поближе, цапнул одного из них кошель нагло, показ и кинулся бежать. Варьё себе такого не позволяло, понятное дело. Стражники тоже люди». часто мстительные и злопамит. Найдут и ноги выдернут, но другого пути он не видел, так что кошель лег Брану в ладонь, а стражники словно на стену налетели. Перед дворовыми собаками вырос бойцовый кабель, мутирующий и страшный, и те попятились. Бран подбросил кошель на ладони. Чей? Мой господин. Стражник шагнул вперед и получил свою собственность, а заодно и распоряжение. «Мальчишку не трогать, он мой приказ выполнял. Узнаю, что обижали, лично займусь. Держи». В ладонь шерве легло три золотых монеты. Состояние по его меркам. И уличный крысенок вдруг перевоплотился в простого мальчишку, который кинулся к матери. «Мама, посмотри!» Женщина обняла парня, хлопнула дверью, и Бран услышал, как она разрыдалась за тонкой перегородкой. Натерпелась страха. Ладно, эти несколько минут он ей компенсировал. Мальчишку наградил. Теперь стража. Я лорд Гардрен, зять его величества. Вы обо мне слышали? Кто ж не слышал, господин? Действительно, даже не зная герба, Брана было легко узнать. Светлые почти белые волосы, горб. Да, и найди еще такого дурака. Шкуру ведь сдерут. На меня покушались эти четверо, двое мертвы, их погрузить и доставить в покойницкую, положить отдельно, обозначить, никому не показывать, кроме тех, кто придет с бумагой от Тремейна, еще двое живы, вот этот и этот, их надо отвезти в дом графа Иртона, ты остаешься, а второй может сходить за телегой. Да, господин, уважительно поклонился стражник и ушел. Второй стражник посмотрел с уважением. «Господин, и вы один всех, да?» «Да!» И столько в этом вздохе было зависти, Бран даже улыбнулся. Сначала он думал забрать убийц к себе домой, а уж там их расспросить, но передумал. Вот приходит он и привозят двоих убийц. И что он скажет жене? Анжелина наверняка выйдет его встречать. Мало того, что Бран потрепан, так еще и убийцы. А ведь их допрашивать надо. Не то, чтобы Бран смягчился душой или пожалел их, но о семье-то это зачем слушать? И вообще, жена нервничать будет, переживать, а она сейчас ребенка кормит, еще молоко пропадет. Вот когда Бран узнает, кому он так сильно мешает, найдет умника, выпотрошит его по всем правилам рыболовной науки до донышка, тогда можно и к супруге прийти и так ненароком между делом Дорогая, тут несчастный случай произошел с одним нашим знакомым. Такое горе, такое горе. А что знакомым, Бран и не сомневался. О его привычках не всяк наслышан, просто потому, что Бран и на Вирме многим мозоли оттоптал. И теперь был вдвое осторожнее. И за себя боялся, и за семью. Нет-нет, за себя по другой причине. Вот не станет его, и кто тогда и его семье позаботится? Ричард? Джеррисон? «Замечательные они ребята, но той жестокости, которая нужна, в них нет. Может, в Ричарде и будет. Все же ему от жизни больше горя досталось, а вот Джеррисон все одно пока мальчишка. А Анжелине и детям защита нужна. Опора, стена, за которой в любой момент укрыться можно. Вот Бран и осторожничал. А кто-то все равно прознал. Разберемся. Если кому к Холошу захочется, ах да». Здесь же в Альданае верят. Что ж мы, звери, отправим к Альданаю. Как и рассчитывал Бран, у Иртонов были только свои, то есть Вирмани. Джеррисон от греха перевез всю семью во дворец. Брану тоже предлагали, но Гардрен искренне считал, что пока рано. Или стоит? Если уж за него взялись, то не просто так. Бран себя не переоценивал. Его пока недооценивают. Пусть так, не страшно. Но одно пока все знают точно. Хочешь тронуть Анжелину, перешагни через него. А это не так просто. Бран за свою семью порвет медленно и жестоко. Это поняли и занялись им. Значит, кто в опасности? Его родные. Бран собирался все вытряхнуть из наемников. Мало ли что. Пройти по цепочке, размотать ее, добраться до зачинщика и уничтожить. Показательно. Так, чтобы зареклись остальные. Вирмы не встретили Брана с полным пониманием. Явился Гордрен. Замечательно. Привез на телеге двух связанных наемников. Лей Ферквик подошел, поздоровался и поинтересовался одним. «В подвал нести? Или сначала в доме побеседуете?» Подвал. Тут же решил Бран. В доме, конечно, хорошо для затравки, но зачем туда-сюда таскать? Все равно шкуру драть удобнее в подвале. Жестокий допрос вести. Знал бы Бран словосочетание «форсированный допрос» или «допрос третьей степени». Обязательно бы его употребил, но не знал. Верманин только методикой владел, а вот с научными определениями беда, но ему и того хватало. Джерисон Иртон милейший души человек, гуляка, бывший, бабник, бывший, примерный семьянин. Детей и супругу обожает. на руках носит детей. Супруга такое непотребство пресекла сразу, сказав, что Сорванную спину лечить не будет. Королю предан. С друзьями само очарование. Вопрос. Откуда у него в подвале пыточная камера? Лилиан Иртон в свое время до нее не добралась. Вот и не знала. Абран добрался. И одобрил. Очень приличная дыба. Растяжки, крестовина козлы. Хороший набор пыточного инструмента. Все на совесть смазано, наточено и... Не используются, увы. Слой пыли там небольшой, но отчетливый. Слуги тряпкой протирают, ну так не уследишь же. В покоях у господина прибрать куда как тщательнее надо. А тут раз в месяц тряпкой махнешь и иди себе во освояси. Вот отец нынешнего графа, тот пользовался. Джайс Иртон, Вестима. А Джерисон Иртон совсем дела забросил. Скоро весь инструмент проржавеет. Горе. Выслушав старого слугу, Бран похлопал его по плечу, мол, не переживай, поможем, не дадим ценные вещи угробить, и уверенно принялся распоряжаться. Вирмани повиновались. Со жрецами Холоша лишний раз не спорят, если хотят жить. Скоро один из наемников был привязан к крестовине, второго возложили на козлы, в жаровне теплились угли, калились инструменты. Бран разминал пальцы. Сочтя психологическую подготовку исполненный, он подошел к одному из мужчин и вытащил кляп. «Поговорим для начала». Минус шесть часов. Минус два тела. Бран порадовался, что послал Гонца к супруге с письмом. Мол, не волнуйся, надо с Джеррисоном поговорить. «Задержусь, но буду. К утру точно. Кстати, не соврал». Джеррисону доложили практически сразу, тот и приехал. В интересный момент, когда Бран одного из наемников препарировал. Поинтересовался, не обнаглел ли друг такое в его доме творить. Получил объяснение, согласился, что жену волновать нельзя, и предложил свою помощь. Бран, конечно, отказался. Ладно бы граф был профессионалом, а то... Глаза он, конечно, не закатывает и не блюет, но толковой помощи с него не дождешься, это тоже видно. А вот результаты потом обсудить за бокалом вина. Яблочного сока? А, понятно. Джерисон для себя решил, пока супругу не вернет, пить не будет. На нем дом, дети, производство. Для вина тут просто не места, ни времени. Бран решил тоже выпить сока. Все же после тяжелой ночи еще поведет. а ему домой ехать, и там целый день с детьми, с супругой тяжеловато. Эх, где его семнадцать лет? Угрызение совести Брана совершенно не мучили. Да, он убил четырех человек. Двоих в бою, еще двоих собственноручно замучил. И что, у вас есть какие-то претензии? Это ваши проблемы. А Брану было и есть плевать на все, зато информацию выбил. «Повезло. Двое которых я убил, были обычными исполнителями, а вот один из пленных — тем, который взял заказ. Этот что, без глаз или без пальцев?» «Без глаз». «Не соврал? Мне?» Даже слегка обиделся Бран. Джеррисон поднял руки ладонями к собеседнику, демонстрируя раскаяние. «Глупый вопрос». Бран примирительно улыбнулся. таверно огненный цвет, трущобы, в которых собирается эта шваль. Наемная таверна из грязных. Пояснений Джеррисону не требовалось. Есть наемники, есть и места, где можно их нанять. Чаще всего это таверны. Туда приходят командиры отрядов, туда приходят наниматели. Посидят, поговорят, выберут, еще поговорят, да и наймут кого Но цели бывают разные. Наемники и таверны тоже. Для чистых дел и для грязных. Вот это был тот случай, когда наняли для грязных дел наемное убийство. А почему наемников? Хотели свинорезов нанять, но потом решили, что лучше наемники. Те уточняли. Об опасности дичи их предупредили. Не до конца. До конца меня здесь не знают, это не Вирма. Отрезал Бран. «Может, и не Вирма, но мои люди тебя послушались». Бран усмехнулся, потом покачал головой. «На самом деле нет». «Нет?» «Они знали, что мои действия не направлены во вред тебе или твоей семье. А остальное жрецам Холоша, да и главам кланов лучше поперек дороги не вставать. Главой клана я могу не быть, но жрецом останусь». «Вот даже как!» «Да, именно так». Джеррисон задумчиво кивнул. «А если бы Эрквик бы тут на пороге и лег, но меня бы дальше не пустил?» «Это радует!» Бран пожал плечами, мол, «хорошо». В таверну пришел мужчина в маске, нанял их четверых и заплатил половину вперед. Вторую обещал по завершении дела. Теперь-то мы его там вряд ли поймаем. Нельзя было их не уродовать. Попробовали бы пустить... И ничего не получилось бы! Прозвучал за плечом Джерисона знакомый голос. Мое почтение, ваше. Тремейн, ты еще поклонись, садись с нами, пригласил Джерисон. Благодарю. Ган Стремейн, не чинясь, уселся за стол и потянул к себе блюдо с мясом. Задали вы мне работы, глава Гардрена. Неужели? Ну да, мне о трупах доложили. Я и съездил. Пока смотрел, пока то да сё. И что скажете, королевский дознаватель? Хозяин таверны должен был знать, кто к нему придет, откуда такая уверенность? Я наемников этих знаю. Ваших покажете для уверенности? У них вид <кхм> своеобразный, предупредил Джеррисон. Бран предложил проводить уважаемого дознавателя в подвал. Тремин кивнул и согласился. Вернулся, глотнул сокой и скривился. «Вина нет. Прикажу подать, если надо», — отмахнулся Джеррисон. «Приказать не надо. Так, это наемники осы. Есть у нас такой отряд, а это прозвище их главного. Кусает больно, но работает по мелочи, ничего крупного вроде... Войны и конфликтов за ним не замечено, а вот такие поручения. Здесь убить, там кого прирезать. И долго бы они не продержались, но их прикрывают. Кто? Супруг ее высочества Джолет. Мужчины переглянулись. Герцог Леруа? Оса из благородных. И какой-то то ли его отец был незаконным отца Леруа? То ли его мать спала с нынешним Леруа, я не уточнял, но Леруа ему оказывает покровительство. Интересно, чем я помешал Леруа, задумался Бран. А вы ничем не мешали? Бран пожал плечами. Делить нам нечего, разве что из-за Джолиэт. Что не так с ее высочеством, заинтересовался Ганс. «Все так. Она начала ругаться с моей супругой, и я предупредил, что не потерплю подобного в своем доме», — коротко ответил Бран. «И все?» «Да?» «Это не причина. А что еще может быть?» «Больше ничего». «Странно». Протянул Джеррисон. «Еще как странно. Асани мог не посоветоваться. Леруа, зять его величества, но и Гардрен тоже». И Бран Тремейн отвесил символический поклон в сторону Гардрена. «Тоже. Допустим, он не знает, чего можно ждать от Брана, но зачем связываться?» «Я бы вступился. И Лилиан, и Вирмани, и Ричард был бы сильно недоволен», — кивнул Джесс. «Вот. Могли люди-осы взять подработку помимо него? Нет. Но в кабаке...» Кто-то должен сидеть обязательно. Если у отряда нет найма, они сидят и ждут покупателя. Отрезал Тремин. Так что оса в курсе. Или Руа? Прищурился Бран. Без сомнения. Допустим, меня бы убили. Что дальше? Анжелина бы год побыла в трауре, потом ее бы опять выдали замуж. Наверное. Бран хмыкнул. Не знают они его, Анжи. Ой, не знают. Замуж? Может, и выдали бы, а потом еще на год оставили в покое траур же последующему мужу. В супруге он не сомневался. Знает ли об этом Леруа? Джолит. Бран подумал и решил, что вряд ли. И его Величество Ричард совсем не тот, что до визита на вирму, и Анджелина уже не та. Внешне мало что изменилось, но внутри. Леруа решил укрепить влияние своего семейства. «Возможно, у него есть в роду неженатые мужчины, даже несколько. Один из них может и подойти принцессе». Бран выдохнул и уговорил себя не злиться. Потом он с Леруа за все спросит. «Понятно же, в такой расклад никак не вписываются его дети. А вот их отсутствие, беда детей в том, что они хрупкие. До определенного возраста с ними очень легко расправиться». Если бы меня убили, стали бы искать виноватых. Стали бы. Допустим, кто-то хочет подставить Леруа. Что я должен сделать сейчас? Вызвать его на дуэль? хмыкнул Тремейн. Дуэль? Искренне удивился Бран. «Ладно еще убить, но дуэлировать вот уж глупость несусветная. Кто бы из вас кого не убил, ослабнет престол. Убил. — Позвольте, я же дикий вирманин, — ядовито хмыкнул Бран, — я никого не могу вызвать на дуэль. — Убить? — могу, — охотно согласился Гардрен, — и никто бы даже не подозревал, что это убийство. Захворал герцог сердечкам или, там, печенкой. — Либо это Леруа, либо кто-то решил вас стравить, — подвел итог Тремейн. — Это возможно определить точнее? — что говорил наемник. Их наняли в таверне, нанял человек в маске. Там это и неудивительно. Приехал в карете, герб был закрыт досками. Герб? Неудивительно, нанимал их точно дворянин. Бран подумал несколько секунд. Можем ли мы как-то попробовать выманить лесу из норы? Теоретически. И почему был выбран именаса? Полно других наемников, которые с легкостью Пойдут на грязные дела и не связанных с Леруа. Да, этого мы бы нашли, значит, все-таки не герцог. Предлагаю все же стравить нас и посмотреть, кто отзовется. Кто что будет делать? Бран хищно ухмылялся. И как вы предлагаете это сделать? Гардре наскалился уж вовсе жутко. Зависит от герцога Леруа, но разговаривать с ним. «Будем не мы!» «Его Величество!» — кивнул Джерисон. «Никого другого старик просто не услышит!» «Тогда едем!» Подвел итог Ганс. «Все надо сделать очень быстро!» «Очень!» Яблочный сок был выпит одним глотком, и мужчины сорвались с места.